Прогулка ради спорта. В последнее время то и дело впадало в глубокую задумчивость. Во-первых, я пишу детскую книжку, в которой фигурирует фарфоровая свинья «Надежда». И этот персонаж требует от автора огромной внутренней работы. Примечание. Свинья, разумеется, копилка. А во-вторых, меня все таки убедили в необходимости спорта и я пыталась выбрать себе подходящий вид. Это как если бы Моисей предложил египтянам самим выбрать одну из десяти казней, и они бы устроили по этому случаю референдум. Лично я уже склонялась к пёсьям мухам, но другие голоса в моей голове возражали. И вот в разгар особо шумного обсуждения все закончилось, потому что мы шли по нове Цедек и нашли возле синагоги скакалку. Еще там лежала коробка мацы и стопка детских книжек, но они не важны для моего повествования. Вопрос о виде спорта разрешился. Я буду скакать. Полагаю, в классификации Моисея это равно Грому и Граду, по крайней мере, если судить по количеству грохота. Несколько дней зеленая вещь отлеживалась у меня на столе, а сегодня я поняла, что дольше тянуть неприлично — Да и египтяне волнуются. Судя по длине, прыгалки принадлежали высокому мужчине брюнету с мускулистыми ногами, с чуть рассеянной улыбкой и немного детским выражением темных глаз. Потому что, учитывая показания счетчика в ручке, мозги его давно взболтались в смятку. Человек не может прыгнуть 809 раз и остаться сохранным. Теперь ему только улыбаться и ни хрена не соображать. Зато короткая серия прыжков. Рвёт синаптические связи и обеспечивает просветление. Буквально после третьего скачка я ощутила, что совершаю нечто противоестественное. Знаете, в течение жизни я произвела некоторое количество телесных действий сомнительного характера. Не буду расшифровывать, вдруг меня читают дети. Но крайне редко мне удавалось почувствовать себя извращенцем так полно и быстро человек должен двигаться вперед назад или в бок в исключительных случаях вниз но этот вертикальный взлет и сотрясение себя не имеет никакого отношения к норме так нельзя так что вопрос о спорте остался для меня открытым но склоняюсь к египетской тьме в темноте хотя бы не стыдно и самое ужасное я теперь знаю что где-то по теле авейву Бродит безумный извращенец с крайне выносливыми ногами, и если что, убежать от него невозможно.